голова пятая. После обеда в сумерки мы говорили с Ольгой о чём-то. Помнится, о родне Бадягина, и она, заспорив, сослалась на Фоге. А что Фогель курит? спросил я как-то совсем не кстати. Да, курит. Сигары? Да. А ты почём знаешь? Я ничего не знаю, я так спросил. Она была очень удивлена. Да, признаюсь, и я тоже. Ничтожная вероятность ночной догадки вдруг выросла и получила довольно серьёзный вес. С чего ты это спросил? приставала Ольга. Ты верно знаешь её? Нет, отвечал я, не знаю. Но может быть мы встречались? не знает друг друга. Скажи, пожалуйста, что это за женщина? Молодая? Да, моих лет. Брюнетка? Нет. Высокого роста? Не очень. Хороша собой? Да. Худенькая. Нет, так себе ничего, но это всё пустяки. А ты мне скажи, как ты угадал, что она курит сигары? Так. Она мне сегодня приснилась во сне. Не может быть. Право. Мне снилось, будто мы едем с ней к тебе, не зная друг друга. И будто мы в вагоне, ночь, в отделении нашем горит фонарь, и я будто лежу, дремлю, а она сидит и курит. Как странно. Но Почему ты узнал, что это она? Так это вздор. Во сне ведь приходит в голову всякая чепуха. Я будто увидел у ней кольцо на руке и по кольцу узнал. Какое кольцо? Так маленькое колечко с рубином. Ах, господи! Да у неё как раз такое. Серёжа, знаешь ведь это ужасно странно. Ведь это Ты видел её? Я сам был почти уверен в этом, но боялся встревожить Ольгу, сказав ей всю правду. Прежде чем успел добиться толком, зачем приезжала к ней эта барыня. А между тем, ограничиться сказкой, которую я ей сплёл, казалось мне тоже неосторожно, потому что иная сказка ложится на душу тяжелее правды. Нерешимости Я избрал середину. Умалчивая о самом главном, то есть о подозрениях, которые возбудило во мне её фогель, я и признался, однако, что это был вовсе не сон, и что я точно встретил дорогой такую барню. Но это была, наверно, она, сказала Ольга. Может быть, отвечал я, смеясь. Но обзаклад не побьюсь. Кольцо с рубином очень обыкновенная вещь. Дама, курящая потихоньку сигары, тоже не редкость. А впрочем, она или не она, в обоих случаях нет ничего удивительного. В первом, по крайней мере, уже совсем ничего. Ехали в одно время оба сюда к тебе и приехали бы весьма вероятно вместе. Если бы дела не задержали меня в Москве. А далее что же? Ей совестно было курить в компании, и она за какой-нибудь лишний рубль отыскала себе пустое семейное отделение. Меня кондуктор не знал, куда деть с моим билетом первого класса, и поместил туда же. Кстати, признаться тебе, она в ту пору произвела на меня впечатление. В ней было что-то такое, оригинальное странное почти романтическое я думал не весть что а на поверку вышла увы такая проза орловская родственница стремящаяся кузине сплетничить с чего ты взял перебила ольга смеясь но кажется втайне немного обижена разве я тебе говорил что-нибудь из чего ты имел бы право вывести, что мы тут сплетничали. Нет, но трудно себе представить другую цель. Посредницей между тобой и Павлом Ивановичем она не могла быть, потому что старалась скрыть от него это свидание. Особенное участие к тебе тоже едва ли могло её побудить, потому что она лично не знала тебя. Что ж, остаётся. Я право не понимаю. Разве нельзя принимать участие за глаза? спросила Ольга. Она обо мне много слышала. От кого? Да хотя бы от Павла Ивановича. Хм. Ольга нахмурилась. Не знаю, что ты хочешь сказать, начала она и, не кончив, остановилась скомфортно. Я ничего не хочу сказать. И ты на меня не сердись. А лучше уж, если хочешь быть совершенно искренна, то расскажи-ка просто, что у вас тут с ней было. Она потупилась. Вижу, что ты и не доверяешь мне. Ах, нет. Ты не думай этого. Однако что-нибудь было, чего ты не хочешь сказать. Бьюсь об заклат, например, что у вас была речь о разводе. Была, конечно. Я вижу уже по глазам. Ну да. Была сначала. Бедная Марья Стафьевна, сама в разводе. И потому с её стороны естественно было упомянуть об этом. Что же она советовала тебе решиться на это? Нет, впрочем, да. Сначала пока она не узнала, как я на это смотрю. Ей это казалось практичнее с её точки зрения. Она очень практичная. Но потом Она согласилась со мной. Как же это у вас с ней было? Где? Расскажи уж, пожалуйста, всё. Да так, тут есть не недалеко от станции постоялый дом. Я не знала прежде. Только вот раз как-то стою у окна и жду тебя. Смотрю, вдруг мальчик, как из земли вырос. стоит совсем возле и смотрит прямо в окно на меня. С чего я испугалась, понять не могу. Только меня вдруг всю так и бросило в холод. Когда это прошло, я спросила, чего ему. Лежу, он протягивает записку. Записка была адресована мне, но состояла вся из трёх строк: "Сейчас приехала. Нездорово. Не беспокойте мамашу". Придите запросто. Посыльный вас проведёт к вашей кузине Мария Фогель. В записке была её визитная карточка. Имени много смутили меня. Я не могла припомнить. У Павла Ивановича такая куча родни. Потом оказалось, что это одна из Толбухиных. Я, разумеется, тотчас пошла, и мы свидились у неё в постоялом доме. Она мне сразу понравилась, такая милая. Но в этот день я оставалась у неё недолго, из страха, чтобы мама не хватилось. Зато на другой поутру, сказав маман, что еду в Солодчинский, я вместо того, просидела у Фогель до вечера. В тот же день ночью она уехала. О чём же у вас была речь? Да больше всё обо мне, я в моём положении, Впрочем, она говорила и о себе: жизнь её с мужем была ужасная. Муж приводил открыто любовниц к ней в дом. Конечно, она не вытерпела и решилась на всё. Но и вместе я тоже бы сделал. Она ужасно дурного мнения о мужчинах. А ты? Ну да ты знаешь, я тоже. Мы спорили с ней о Павле Ивановиче. Она обвиняла его в круго. А ты? Ироземицы не могла оправдать его совершенно, однако оправдывала. Да так немножко. Что же, она согласилась с тобой? Не совсем, но она допускает, что у него не дурное сердце. Он ей, например, признавался, что ему жаль ты меня и что он за меня боится. У неё, говорит, бедовый характер. Я боюсь, чтобы она с этим характером не додумалась там одна до какого-нибудь отчаянного дурачества, какого же это дурачество. Не знаю, Фогель мне глухо об этом упомянула, и я тебе передаю не подлинные её слова, а так только около. Она вообще больше расспрашивала. Я читал ей письма мужа, и мы разбирали их вместе, чтобы решить, есть ли надежда Что же она находит, что есть? Да? Впрочем, она не утверждала этого прямо, но я догадываюсь. Ты помнишь, мы только что познакомились и не могли говорить совершенно открыто. Она, как кажется, не хотела сказать мне всего из страха, чтоб я не проболталась в письмах. Я тоже не могла ей признаться прямо в иных вещах, потому что мне совестно было. Однако договорились же до чего-нибудь существенного нет не совсем но она обещала приехать ещё раз а вот как ну признайся же мне откровенно оля что она тебе советовала она ничего особенного однако так ничего она только спрашивала буду ли я ещё писать павлу ivanovichi и как скоро Я говорю: "Не знаю". Тогда она заметила, что с мужчинами нельзя так прямо, на чистоту. А надо бы на них изучить, чтобы узнать, чего им особенно хочется или чего они больше всего боятся. То есть затронуть их чувствительную струну, да, и теребить их за эту струну. Она засмеялась. "Ну да, как же с вами иначе-то?" Какую же струну она открыла у Павла Ивановича? Не знаю. Она не говорила об этом прямо, но кажется, она думает, что не мешало бы его попугать. Чем? Я не знаю. Мы не говорили об этом. Она упёрлась, и я никак не мог от неё добиться, что она затевает. В сумме, однако, всё оказалось вздором. Обыкновенная болтовня между женщинами о том, что у них лежит на сердце. Особого участия даже не требуется. Всё можно себе объяснить любопытством и страстью вмешаться в чужие дела. Вопрос стал бы только в одно: к чему все эти предосторожности, которые простирались очень далеко? Если это была не на шутку моя попутчица Тем временем срок моего пребывания в Эр окончаивался, и мне было грустно видеть, с какой тоской вспоминала об этом Ольга. Накануне отъезда, сидя со мной в сумерках после обеда, она сказала слова, которые меня глубоко тронули. "Жаль, друг мой", сказала она, прижимаясь лицом к моему плечу, "что мне не судьба была стать твоей". Как хорошо, как спокойно устроилась бы вся жизнь. Да, Оля, отвечал я. Я и сам горько об этом жалел, но судьба слишком тёмный мотив, чтобы им объяснять причины нас разлучившие. Они были и гораздо яснее, и ты их знаешь. Что знаю? Вздор-то твой. Будто бы я тебя не любила. Нет, Оля, это не вздор. Если ты прежде не понимала этого, то теперь должна бы понять. Есть бесконечная разница между тем чувством, которое ты имела ко мне, и другим, которое ты узнала после. Ах, да, отвечала она, вздохнув. Конечно, но только разница эта вся в пользу первого. Верь мне, мой друг, то тихое чувство, которое влекло моё сердце к тебе, заключала в себе гораздо больше задатков счастья. Песнь я только угадывала это, словно чутьём. Теперь убедилась собственным горьким опытом. На что нам огонь, который палит и ослепляет? Нам нужен свет и тихое, ровное теплота. А мне возле тебя всегда было так тепло, так тепло. Она заплакала, обнимая меня тихонько рукой за шею. Я был в таком возбуждённом, экстатированном состоянии, что чуть не наделал дурачество. Чуть не сказал ей: "Оля, чего же тебе ещё? Чего ты ослеплённая тянешься так безумно на этот огонь, который тебя опалил?" Пойми же, что он не даст тебе счастья. Пойми и отвернись от него раз и навсегда, и останься тут возле меня, где тебе так тепло. Другими словами, я чуть не предложил ей немедленно развестись с Павлом Ивановичем, чтобы выйти потом за меня. Но я был проуччен насчёт этого рода миражей. Благоразумие одержало верх. над подогретым чувством. И дело окончилось тихим дружеским поцелуем. Перед отъездом я ещё, однако, не лишним серьёзно её остеречь насчёт этой загадочной родственницы и рассказал ей о вензеле на сововом платка и ещё кое-что из моего дорожного приключения. Нельзя так доверять всякой встречной, говорил я. О чём ты знаешь, что у неё на уме? И наконец, кто она? Может быть, вовсе не Фогель и не кузина Павла Ивановича. А кто же? Почём я знаю. Впрочем, я наведу непременно справки и напишу тебе. Пожалуйста, только не проговорись. Будь спокойна. В 3 часа ночи я уехал из Эр. Дорогой вопрос о Фоге вертелся у меня на уме, и я не раз пожалел, что в ту пору в Москве не дал себе труда узнать имя моей интересной попутчицы. Чтобы нагнать упущенное, я решился было заехать на Дмитровку, рассчитывая, что с 10 до 2 у меня хватит времени. Но поезд задержан был в Ка так долго, что я едва поспел на Николаевскую дорогу